А товарищ, это он уже обратился к Сапкору. Наклонился к самому лицу пленника, подмигнул, а у самого глаза бешеные. Разозлился, значит, из-за пальца-то. Сапкор говорить не мог, а потому тоже подмигнул. Мысль у него сейчас была одна. Пробил час испытания. ни сколечки не боялся. Даже обрадовался, потому что знал, выдержит. Рыжий сказал, "Охот тебе... В Мухановке вколем дозу. С кворушкой запоет, все расскажет. И сколько, и кто, и где. А третий, которого Сапкор крестил курносом, помалкивал, держал руки в карманах.